Часть вторая. Служить науке или обществу. В мире научном. В воздух Петербурга. Через пять лет после выхода на Амур в судьбе Кропоткина произошел новый решительный поворот. Он навсегда расстался с военной службой и вернулся в Петербург, который некогда с радостью покидал. Город почти не изменился, а Кропоткин был уже другим. В Сибири он увидел реальную жизнь, познакомился с тем, как складываются реальные взаимоотношения людей друг с другом, с администрацией, с властью. Постоянное общение с простым народом, казаками, крестьянами-переселенцами, мастеровыми, ссыльными. И книги, которые он читал, часто при встрече костра, время своих таежных походов, побуждали его мысль. Он размышлял над всем, с чем сталкивала его жизнь. В Сибири он стал ученым-естествоиспытателем, первооткрывателем новых земель и дорог. Но не только 70 тысяч верст предаленного пространства в его активе, а еще и комплекс идей обобщений, явившихся существенным вкладом в науку о Земле в 60-х годах прошлого века. Об этих годах Кропоткин писал «То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток вмчал всех к естественным наукам. Этот поток увлек его и вынес весной 1867 года к берегам Невы, в главный научный центр России. Два года назад было отмечено 300-летие Галилея, и как бы приуроченным к этому великому юбилею оказалось по-галилеевски великое открытие Джеймсом Кларком Максвеллом существование электромагнитных волн, Разработка им электромагнитной теории света. Это был революционный переворот науки. Другое столь же значительное открытие прошло тогда незамеченным. Австрийский монах Грегор Мендель выявил свои законы наследственности, но они будут понятны и признаны лишь в самом конце 19 столетия. В 1867 году защитил докторскую диссертацию ровесник Рапоткина, климатолог вояков. которому еще предстоит открыть законы формирования климатов Земного шара. Пройдет всего два года и профессор Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев построит свою гениальную периодическую систему химических элементов. Почти одновременно с русским изданием сенсационной книги Чарльза Давина «Происхождение видов» появилась вызвавшая едва ли не меньший интерес работа русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга». Она настаивала посмотреть представление о строении и функции нервной системы человека. Случайно, а может быть и нет, открытия в науке сопровождались событиями, потрясавшими общественные отношения. В Европе, пережившей революционную бурю 15 лет назад в 1848 году, было относительно спокойно, хотя не так уж далеко впереди год Парижской Коммуны 1871 год. Пока же наиболее горячими точками мира были Северная Америка, где шла гражданская война, Балканы, где славянские народы поднялись против турецкого гнета, и в России, перед которой с отменой права открывались новые перспективы. В апреле 1865 года, когда американская гражданская война завершилась победой сторонников уничтожения рабства, выстрелом в театре Форда был убит их лидер, президент Авраам Линкольн. а в России в царя стрелял Кракозов. Он прожил немногим более 20 лет, а вот решился на поступок, за который пришлось платить жизнью. Ради чего? Прав ли он? Эти вопросы волновали русскую интеллигенцию. Как раз в те дни, когда в Иркутске шел процесс над группой сыльных поляков, Кропоткин читал газеты с описанием всего произошедшего. Читал о том, как Кракозов сказал схватившим его. «Дурачье!» «Ведь для вас же, а вы не понимаете». О том, как не сразу, но все же открыл свое имя и назвал сообщников. и Ишутина, Худякова и еще 30 человек, образовавших кружок антиполитической пропаганды под названием «Организация». А после вынесения приговора написал прошение царю о помиловании. На нем Александр начертал. «Лично я в душе простил ему». Но, как представитель верховной власти, я не считаю себя вправе прощать. Чувство власти выше других чувств человеческих. 3 сентября 1866 года в 7 утра на Смоленском поле при течении тысячной толпы Кракозов был повешен. Это первая виселица Александра II в России. Тысячи их покрыли уже раньше поля Польши. Освободитель обернулся вешателем. Донату виноват. Система самодержавия, власть в одной точке, освещенная Богом. Поэтому дострелял Каракозов, открыв в России долгую охоту на царя. Выстрел Каракозова был неожиданным для России и не понят ею. Власти же использовали его как сигнал к усилению реакции. Руководивший расследованием каракозовского дела граф Муравьев заявил, что причина выстрела Последствия полного нравственного разврата нашего молодого поколения, подстрекаемого и направляемого к тому необузданностью журналистики и вообще нашей прессы. Образована особая комиссия по борьбе с революционным движением. Усилились гонения на журналы, закрыты на время «Современник», «Русское слово». В них мыслящие люди находили поддержку своим левым взглядам. Даже... Санкт-Петербургские ведомости были приостановлены на три месяца за критику администрации. И вслед за разгромленной организацией Ишутина возник кружок «Земля и воля», основанный двумя Николаями – Серна и Утиным, оба студента Петербургского университета. В то и дело появлялись новые прокламации и подпольные газеты. а молодежь засчитывалась историческими письмами профессора артиллерийской академии полковника Петра Лаврова, арестованного в апреле 1866 года и сосланного в Вологодскую губернию. Лавров дал свою формулу прогресса развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истинной справедливости. Он провозгласил программу перестройки русского общества для решения социального вопроса, как первостепенного, руководствуясь идеалом свободного общежития, в котором исчезает всякий труд государственной принудительности. Отказ от управления человека человеком, уважение к труду, солидарность, сознание своего и чужого личного достоинства – вот к чему привызывал Петр Лавров. Он был тогда народу шевским, добролюбовым, писаревым, Как, впрочем, и Берви Флеровский, социолог и экономист, автор азбуки социальных наук, всю жизнь проведший в ссылках, сказавший «Идите в народ и говорите ему всю правду до последнего слова».